Глава 14 Эйфория длилась считанные секунды. Внезапно начавшаяся стрельба сперва отвлекла бритоголового, а затем и вовсе заставила его спрятаться. Валера выдохнул и, насколько ему позволяло его состояние, попробовал встать. Не получилось. Над головой продолжали свистеть пули. Солдат поднял голову и посмотрел, в какой стороне своей. Разобрать что-либо оказалось слишком сложно. Какое-то время он решил не шевелиться, чтобы не стать лишний раз для противника. Но лежать под пулями, которые то и дело рикошетили совсем рядом с ним, было не очень спокойно. Ему показалось, что он провел на земле целую вечность, прежде чем его товарищи добрались до него и оттащили в сторону, активно отстреливаясь. «Да!» — протянул один из них. «Похоже, ты героем у нас будешь. За один день из таких передряг живым выбрался». Потом оценивающе взглянул на побитое кровоточащее лицо. «Но они невредимым. Ничего». Группа спряталась за углом здания, временами высовываясь, чтобы охладить пыл наступающих. «А остальные где?» — спросил Валера, увидев, что рядом с ним всего шестеро. «Ну...» Кашлянул боец, когда пуля попала в штукатурку в метре от его лица. «Вторая группа у нас на другом углу. Их тоже немного. Остальные...» Тут он замолчал и добавил после небольшой паузы. «Сам понимаешь. Кто нами руководит? Я видел, что нашего майора застрелили. Нашелся тут какой-то лейтенант. Не из наших. Носится, пытается все организовать. Ты сам-то можешь стрелять?» «А как же!» — с готовностью отозвался Валера. Когда его ладонь легла на привычную рукоять, он вновь ощутил уверенность в себе. «Я бы лучше просто ушел отсюда!» Вдруг отозвался еще один солдат, который сидел, прижавшись к стене. «Да кто бы тебя отпустил, дурила! Догонят и пристрелят, как собаку! Может, хочешь договориться с ними? Тогда иди, пропуская вперед!» Спасший Валеру парень подвинулся и махнул рукой. «Ну, я это не всерьез», — промямлил сидевший и густо покраснел. «Раз не всерьез, бери автомат и помогай». Однако ситуация складывалась совсем не в их пользу. Прожектора, расставленные вокруг площадки перед Домом культуры, светили им в лицо и не давали точно наметить цели. В то же время противник активно наступал, то и дело покидая свое укрытие и выдвигаясь на открытую местность небольшими группами. Тактика наемников была простой. У них было огневое преимущество, и подавить точку было несложно. Но они не собирались наступать в лоб. Они намеревались полностью отвлечь внимание солдат от тех групп, которые заходили к ним сбоку. Шестерым бойцам противостояло почти два десятка хорошо вооруженных и натренированных наемников, которые точно знали свое ремесло. «Может, нам лучше уничтожить фонари?» После короткой очереди подал голос Валера. Активный ответный огонь противника заставил его слишком быстро спрятаться за угол. «Мы уже пробовали! Только зря патроны потратили!» Стараясь перекричать грохот стрельбы, ответил ему другой боец. Сразу попытались, но ничего не вышло. Черт! Но ну и сидеть на одном месте нам тоже не стоит. Валера махнул рукой в сторону темной части парка. Они, может быть, уже нас обходят. Другого приказа не было. Мы должны удерживать эту точку. А до каких пор? Пока не придет Карпов. Валера сплюнул. Чертовски некрасивая ситуация. Первая боевая обстановка. Так еще и с другим командиром и более того в полном неведении, что, куда и как. Он взглянул в сторону неосвещенных прожекторами деревьев, полностью уверенный, что там собрались все противники, какие только имелись, но не увидел никого. Может, там действительно никого не было, а может, виной тому был глаз, поврежденный после мощного удара бритоголового. Парень уже собирался высунуться из угла еще раз, чтобы осадить взорвавшихся наемников как рядом громко зашумели кусты, и из них выскочил запыхавшийся Карпов. Лейтенант выглядел бодрым и полным сил, к тому же успел вернуться в привычную ему одежду, сбросив халат пациента во время суматохи. «Ребят, все нормально?» – спросил он и бросил им тяжелую сумку. «Вот вам подкрепление, какое только смог достать». Карпов расстегнул молнию и вытащил несколько гранат и раздал их бойцам. «Я надеюсь, вы все умеете с ними обращаться?» Чуть тревожно спросил он, глядя, как солдаты с опаской посматривают на гранаты. «Умеем!» — нетвердым голосом отозвались бойцы. Чистая площадка была идеальным местом. Стоило только докинуть гранату, и вот уже весы военной удачи оказались бы чуточку больше в их сторону. Валера держал ее в руке и, чуток поразмыслив, что из силы швырнул ее через газон и дорожку прямо в пространство среди деревьев. Чутье его не подвело. Он не слышал, как приземлилась граната, но в краткий миг тишины между очередями из темноты деревьев раздались крики, а секундой спустя — взрыв, после которого все стихло. «Отличный бросок!» — похвалил лейтенант, положив руку на плечо. «Знаешь, что делать!» Приободренные кратким успехом и похвалой старшего позвания, солдаты почти одновременно бросились в бой. Гранаты рвались перед входом в Дом культуры, возле ступеней, на открытой площадке, поражая осколками тех наемников, кто не успел вовремя скрыться. Краткий успех развить не удалось. Перегруппировавшись, наемники открыли шквальный огонь из всего, что было под рукой. Теперь солдаты не могли даже высунуться. Возможность уйти была, достаточно было всего лишь добраться до прохода и уйти в город, но не было никаких гарантий, что наемники не последуют за ними, а это означало лишь новые жертвы. Карпов боролся с сомнениями, не имея возможности решить, чьи жизни ему дороже – городских жителей или солдат, командование над которыми он получил волей случая. С одной стороны, оставить еще жертв на своей совести лейтенант не мог. Но, глядя на лица сорочников, которых не должна была коснуться эта бойня, он чувствовал, что придется сделать выбор. Несколько бойцов уже были легко ранены, и времени на размышление оставалось все меньше. Действовать надо было уже сейчас, и Карпов принял неожиданное для себя решение. «Нет, мы не против», — сказал Валера, когда лейтенант выбрал из обеих групп несколько человек, которым предстояло уйти. Ему предстояло остаться. Их максимально облегчили, оставив только небольшой запас патронов на всякий случай. Оставшимся предстояло стоять до конца. Каждый из них понимал свой долг, но в глубине души завидовал тем, кому достался шанс выжить. «Ваша задача — выжить». «Выжить и рассказать всем о том, что здесь произошло», — говорил им лейтенант. «Только тогда то, что мы сделали, назовут победой, справедливой. Ну же, вперед!» Он не любил пафосные речи, да и придумывать их особо не умел. Так, на путстве, первое, что пришло в голову. А теперь ему осталось только ждать, когда подавляющие силы противника завершат начатое. Добить меньше десятка неопытных солдат, первый день принимавших участие в боевых действиях, не представлялось сложной задачей. Лейтенант всмотрелся в махину здания. Мощные стены, два этажа высоты — все это могло бы стать отличной защитой от превосходящих сил, но было слишком много «если». К счастью, он отлично умел делать растяжки. Теперь, когда часть бойцов неслышно покинула парк, держать оборону становилось очень сложно. Карпов лихорадочно искал проход в здание. Фасад отлично простреливался противником. Единственным решением была бы дверь, через которую он прошлым вечером выбирался, чтобы достать боеприпасы. Оставалось надеяться, что запереть ее было некому. Объяснив свой план солдатам, лейтенант устремился к двери, которая оставалась их последней надеждой на выживание. Впрочем, сам Карпов до конца и не верил, что ему удастся спастись. Своей целью он ставил уничтожение как можно большего количества вражеских бойцов. Ведь именно солдаты под командованием майора Седова спасли его, тогда как наемники и все, кто работал на ЧВК «Богатырь», преследовали только собственные корыстные цели. Лейтенант презирал таких людей, а потому был совершенно не прочь уменьшить количество вооруженных наемников. На его счастье дверь поддалась, и он снова оказался внутри здания. Разруха, оставленная монстрами, странный запах, смешавшийся из ароматов убитых внутри тварей, которых так никто и не вытащил, брошенные вещи убитых жителей города, все это больше походило на картину реальных боевых действий. Но, — поймал себя на мысли лейтенант, — чем это не боевые действия? Что вчера, что сегодня. Разные противники, а война всегда одинаковая. Он прошел до входной двери. Завалы из кусков бетонной штукатурки оставляли достаточно места для того, чтобы внутрь мог пролезть человек. Первую растяжку он установил в самом очевидном месте, где наверняка полезли бы наемники. Затем, не жалея гранат, лейтенант заминировал большую часть проходов, оставив только коридор от черного хода до лестницы на второй этаж. Осторожно дал сигнал солдатам отступать с позиций и перемещаться внутрь. К этому моменту он уже имел пару тяжелораненых солдат, которых пронесли и разместили в здании. Как только последний человек оказался внутри, Карпов заложил последними гранатами черный ход. Группа собралась на втором этаже. «Что будем делать дальше?» — спросил его кто-то из солдат. «Не пустим их внутрь», — негромко ответил Карпов. «Мы не будем шуметь. Слышите?» «Они тоже затихли. Сейчас они наверняка будут искать нас снаружи, а за это время наши могут привести помощь. Или мы просто выгадали себе лишний час жизни?» Вдруг мрачно закончил лом. «То есть не шумим и не отстреливаемся?» «Ни единого звука. Заботьтесь о раненых, приведите себя в порядок. Используйте передышку с толком. А я пока...» — Карпова прервал громкий голос снаружи. «Громкий и нахальный». «Лучше сдавайтесь! Мы знаем, что вы там, внутри!» Лейтенант осторожно выглянул на улицу. Дмитрия поддерживал бритоголовый, а на лице наглеца был заметен приличный синяк. Он удержался от ответа. Заметил, что Дмитрий махнул рукой, и тройка солдат направилась к входной двери. Пока они шли, Карпов высматривал, сколько осталось живых наемников, но не заметил почти никого. Это сильно осложняло общую оценку картины. Прогоремел взрыв. От двери никто не отбежал. Как только затих звон в ушах, лейтенант снова выглянул наружу. Дмитрий, слегка прихрамывая, отходил от здания, активно жестикулировал и что-то говорил Бритоголовому. Тот в ответ не менее активно размахивал руками, явно отстаивая свою точку зрения. Новых желающих проникнуть в здание он не заметил. «Ну что, ребята?» – с легкой улыбкой произнес лейтенант. «Кажется, наш план сработал».